Салтыков. Сейчас уже можно открыть тайну. Даже самый властный монарх, как правило, зависит от подданных сильнее, чем подданные от монарха. Существовало ли в тогдашней России властное общественное мнение? Вроде бы это не свойственно самодержавию. Но, конечно, и придворные перетолки, и армейский ропот не учитывать не мог никто, даже самодержавная императрица. Да и она, как опытный политик, подстраивалась под превалирующее настроение, подчас даже с опережением. После Цорндорфа трудно было не расслышать ропот. «Остзейцы во главе армии утомили! Подавайте нам главнокомандующего Великоросс!» Найти такого было непросто. Многие ориентировались на Петра Федоровича с его симпатией к Фридриху. Пришлось выдвинуть человека... который десятилетиями пребывал в тени и даже в опале. Счастливый день для Румянцева, 8 июня 1759 года. Все определилось, кончилась власть фермера, который при этом избежал ссылки и остался в армии. Новым главнокомандующим назначен генерал-аншеф Петр Семенович Салтыков-салтыков, уже показавший себя с лучшей стороны в нескольких войнах, но державшийся в тени. Возможно, ему не хватало лидерских амбиций, да и доверием императрицы Салтаков не пользовался. Но летом 1759 года настало его время. Он проявил себя недурным организатором во время наступления на Восточную Пруссию, храбро и хладнокровно сражался при Цорндорфе. Салтыкова считают предшественником Суворова по части умения разговаривать с солдатами их языком, делить с ними невзгоды походов. «Щи да каша, пища наша!» Он мог бы повторить эти слова. Салтыков считался страстным охотником. Постоянные странствия по лесам и болотам подготовили его и к армейским лишениям. В походах Семилетней войны он постепенно вошел во вкус кухонных, Без картинных жестов, без придворной саморекламы превратился в стратега. 60-летний Салтыков выглядел стариком. Представитель старинного рода, он родился в самом центре коренной России, неподалеку от Ростова-Великого, на берегу озера Неро. Воевал с поляками и со шведами под командованием Миниха и Ласси. Впервые за долгие годы Если не считать нервосторобного Апраксина, в руковой время главнокомандующим стал природный русак. Это восдушевляло патриот. Хотя первоначально Салтаков не вызывал восторга, больно не героическая внешность была у этого аристократа. Примечательную характеристику новому главнокомандующему оставил в своих записках Болотов, награждённый литератор, встретивший генерал Аншефа в Кёнигсберге.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 Можно было быть главным командиром столь великой армии и предводить свой против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущей курочкой, и никто и мыслить того не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное. Неужели забыли русские люди расторопность в Салтакова в сражении при Цорндорфе? Корочка не корочка. А с портрета работы Ротарина на нас смотрит эдакий дородный боярин, только бритый и в европейском костюме XVIII века. Цорндорф оказался болезненным щелчком поносу для патриотов русской армии. Скептики и так были уверены, что с Фридрихом тягаться невозможно. Их напротив удивляла стойкость всего воинства российского. Но Цорндорф показал Механистичная прусская тактика всё ещё таит для нашей армии смертельную угрозу, и во многом войск Фридриха остаётся для всех прочих примером недостижимым. Укрепились в солдатской среде уважительные даже боязливые легенды о прусской кавалерии. Но Россия, если подчас и отстаёт от Европы, то умеет учиться, наверстывать и догонять. В семилетнюю войну это правило сработало. Русские крестьяне, по духу люди оседлые, многие из них, если бы не рекрутщина, дальше родной околицы ничего бы и не видали. Постепенно они освоились на германской земле, где всё так не походило на средневековую Русь, и уже вели себя на чужбине по-хозяйски. То есть степенно, рачительно, уверенно. Прошёл угар грабежей, прошла и растерянность. В армии постепенно устанавливалось то состояние, в котором лучшие качества народного характера проявляются: непоборим, душевное равновесие и готовность исполнять солдатский долг. Салтыков, исправляя перегибы предшественника, без промедления вернул Румянцева в действующую армию. Пётр Семёнович давно присматривался к молодому генералу и считал его звездой первой величины. Было у Салтыкова одно славное качество: он не долюбливал рутинёров и ценил в начальниках изобретательность. Румянцеву поручили командование второй дивизией, для которой главнокомандующий уготовил участь яркую. Поход на Берлин. «Я намерен, будя обстоятельства, допустит генерал-поручика Румянцева, со знатным деташементом к Берлину налегке отправить для взятия денежной контрибуции и сколько возможно лошадей и быков, так ж провизии», — сообщал Салтыков конференции. «Такой удар по Берлину, — считал главнокомандующий, — деморализует противник. Другим его начинанием было быстрое соединение с австрийцами, которые, однако, настаивали на переносе основных боевых действий в Силезию. После первого разговора с глазу на глаз Салтыков еще больше понравился Румянцеву. Начиналось горячее времечко, решающее сражение Семилетней войны. Между тем и Фридрих произвел заметную перестановку. Генерал Даун, безуспешно пытавшийся остановить русских, потерял доверие короля. Вместо него корпус возглавил генерал-лейтенант фон Ведель. Ему было поручено остановить движение русских к Кодеру. Под командой фон Веделя менее 30 тысяч, у русских 40 тысяч. Но Фридрих не сомневался, что воспитал лучшую в мире армию и готов был к генеральному сражению. Не просто остановить, но уничтожить русско-французскую армию, таков был план короля. Для начала Прусакам предстояло воспрепятствовать соединению русской и австрийской армий. Для этого Ведел принял решение в июле атаковать русских в районе Пальцега. Он планировал оглушить русских неожиданным наступлением, которое нивелирует численное превосходство армии Толстых. Но с первых залпов сражения русские стояли как стена, ощетинившейся штыками. Салтыков повёл армию в обход левого фланга и тыла прусаков. Гусары Малаховского налетели на русских, но вынуждены были отступить. В бою не дрогнула и артиллерия Салтыкова. Ведель отступил, чтобы подготовить второй удар. Но и новая атака захлебнулась. Самым мощным был третий удар по русским позициям. Прусской коннице удалось прорваться между двумя полками, внести сумятицу. Но тут заговорила русская артиллерия. Кавалерия Фридриха отступила с большими потерями, и Салтыков бросил в бой русскую конницу Панина, которая совершила дело. Вторую дивизию в том сражении возглавлял генерал Александр Вильбо, раненый при Гурс-Егерсдорфе. Румянцев сколь не торопился, не успел прибыть и принять у него командование над дивизией. А обсервационный корпус вместо павшего ирландца Юрия Брауна Галицин. Мастерство русских артиллеристов признал и Фридрих, почти одновременно получивший известие о поражении Ведаля и победе над французами при Мендане. Северные медведи не французы, и артиллерия Солтакова в 100 раз выше артиллерии Контада. Иногда Салтыкова упрекают, что он не организовал преследование ведали. Недорубленный лес снова вырастает, говаривал на этот счёт Суворов. Но более успешных сражений с пруссаками не было ни в истории австрийской, ни в истории французской армии. А Салтыков показал себя генералом, не способным паниковать или трусь. По умению терпеть он не уступал собственным солдатам. Хотя и не добил Салтыков-Прусаков, все равно под Пальцегом Ведаль потерял четверть своей армии, около 7 тысяч, из них не менее 4 тысяч убитыми. Потери русских не превышали 5 тысяч, из них убитыми 813 человек. Павших оплакивали, на поле боя устроили панихиду. Но оставшиеся в живых поверили в силу русского оружия, а гипноз непобедимости Прусаков развеивался. Болтов отдавал должное Салтыкову. «Победа сия произвела многие разные по себе последствия, из которых некоторые были для нас в особливости выгодны. Из сих наиглавнейшим было то, что все войска наши с сим одолением неприятеля ободрились и стали получать боли на старичка своего предводителя надежды, который имел счастье с самого уже начала приезда своего солдатом полюбиться, а теперь полюбили они его ещё более, да и у всех нас сделался он уже в лучшем уважении. Но в Петербурге победа при Пальцыге почему-то не вызвала ожидаемого восторга. То ли интриганы вмешались, то ли советники императрицы просто не поняли стратегической важности столь яркой победы. обошлось без фейерверков и щедрых наград. А ведь нечасто прусскую армию удавалось разбить со столь малыми потерями. Более того, это была первая победа над пруссаками со столь явным преимуществом. Первая битва, в которой германские потери и убитыми, и ранеными значительно превышали потери русские. Поход продолжался, и подоспевший Румянцев в составе армии Салтыкова двигался к Одору. В районе Красснок к русским присоединился австрийский корпус Лаудана. В Крассной части Малаховского попытались оказать сопротивление русским, но были рассеяны, и Салтыкову досталась богатая добыча продовольствия и фураж. Союзная армия заняла Франкфурт на Одере, пополнила обозы. Салтыков настоятельно предложил австрийскому главнокомандующему Даону присоединиться к армии. и мощным ударом накатить на Берлин. Предполагалось, что взять прусскую столицу без генерального сражения невозможно, но численное превосходство союзной армии позволяло надеяться на успех. Но да, он тянул с советом. Он не был сторонником генеральных сражений, и Толков почти не скрывал своего презрения к цесарскому коллеге. Тем временем Фридрих с главными силами прусской армии форсировал Одер. Союзная армия под командованием Салтыкова заняла позиции на высотах у деревушки Кунерсдорф, которая вскоре станет всемирно известной. Общее число русско-австрийских сил, сосредоточенных здесь, доходило до 60 тысяч против 48-тысячной армии Фридриха Великого. Преимущество заметное, но не подавляющее. Помощь от Дауна Салтыков так и не получил. Правым крылом армии командовал Фермер, левым Галицын, а центральную группировку возглавлял Румянцев. Резерв австрийцы Лаудена расположились в тылу войск Фермера. Это было первое генеральное сражение, в котором Румянцев участвовал под командованием Салтыкова. Как только обнаружилось, что король обходит правый фланг русских войск, Салтыков приказал армии повернуться кругом, переменив ход сражений. Наступил решительный момент. Следовало или быстро отступить к Крассену или атаковать? Салтыков занял позицию тылом Кодоро и принял бой. Он разгадал замысел Фридриха начать атаку одновременно на правое и левое крыло. и предпринял контрманёвр, чтобы навлечь всю неприятельскую армию на одно левое крыло. Удар приняли на себя части генерала Галиццина. На этом участке прусскому удалось создать численный перевес. В результате пруссаки заняли Мёлберг, тактически важную высоту и в победном воодушевлении готовы были добивать уже потрепанную армию Салтыкова. Установив на высотах Мёлберга артиллерию, принялись обстреливать русские позиции. Подготавливая решительную атаку, Фридрих уже послал в Берлин Ганса с вестью о победе. И вот нашла Касса на камень, на силу нашлась более ухватстая сила. Фридрих обрушил удар на высоту большой шпиц, где располагались войска Румянцева. Это было вполне логичное решение. Возможно, старому Фрицу следовало действовать быстрее. Он потерял время, перестраивая войска, но на большую стремительность его армии в тот день было неспособно. Пётр Ильич продемонстрировал полную готовность к сражению, он умело повёл упорную оборону высоты. Если бы Румянцев и Сутуков в эти часы остались верны церемонной, правильной войне, надлежало раскланяться с Фридрихом и отступить по возможности организованно. Но тут-то и понадобилось румянцевское умение мыслить смело, парадоксально, умение использовать лучшие качества солдат, хорошо натренированных, невероятно выносливых. Румянцева объединяло с Сольтыковым многое, но главное, они оба умели и любили общаться с солдатами, не замыкались в изящном кружке великосветских собутыльников. Пожалуй, в этом было их преимущество перед командирами немецкого происхождения, хотя и среди немцев на русской службе появлялись такие блистательные знатаки солдатской души, как славный фон Вейсман, герой первой Екатерининской русско-турецкой войны. С утра дышалось легче, а летний зной уже переутомил войска, в особенности пруссаков, уставших после перехода. Однако сражение только разгоралось. Командующие затыкали дыры резервами. Несколько раз Румянцеву удавалось бросить солдат в контратаку, штыками и рейдами конница не оттесняли прусаков. Но неоднократно прусаки достигали высоты и завязывали бой на большом шпиц. На позиции ворвались кирасиры принца Вюртембергского. Румянцев бросил против них своих кавалеристов, и в быстром сражении конницы русские одержали верх. Архангельско-городские и Тобольские драгунские полки смяли знаменитых белых гусар генерала фон Путкамера, который в том бою получил смертельное ранение. Австрийский генерал Лаудан, начавший сражение в резерве, поддержал союзников, бросив в бой два эскадрона австрийских гусар. Принц Евгений Вюртембергский, пытавшийся собрать кирасир для новой атаки, получил серьёзное ранение. Наконец Фридрих отправил в сражение к Валерию генерала Зейдлица, ударные силы непобедимой армии. Румянцев встретил кавалеристов таким огнем, что Зейдлицу пришлось отступить. Сам Зейдлиц, раненый, удалился с поля боя на руках адъютантов. В быстро менявшихся условиях большого сражения Румянцев действовал хладнокровно и хитроумно, как будто всю жизнь сражался с пруссаками. Фридрих II вторично отправил Зейдельца на высоты, обороняемые Румянцем. Пётр Ильич не побоялся бросить в бой всю свою кавалерию: киевских и новотроицких кирасир, архангело-горожских и ризанских конно-гренадер и тобольских драгун. Прусская атака захлебнулась. Тем временем русская пехота штыковым ударом отвоевала Мюльберг. В самое сие время неприятельская кавалерия в ретранжамент вошла, которая нашу под предводительством генерал-поручика графа Румянцева и австрийскую подкоманду генерал-фельдмаршала лейтенанта барона Лаудена опровергнута и прогнана, после чего из 1-й дивизии Гранадерской и Азовской полки с генерал-майором князем Волконским к подкреплению других приспели и посильному на неприятеля устремлению оного несколько в помешательство привели кавалерию. говорилось в реляции. И тут наступил переломный момент сражения. Румянцев удалось водошевить солдат на штыковую контратаку, и они лихо опрокинули прусскую пехоту, сбросили её с высоты во враг. На помощь своим пробились уцелевшие остатки прусской кавалерии, но и они были отброшены ударом с правого фланга русско-австрийскими частями. Снова, как при Грос-Егерсдорфе, в решающие минуты Румянцеву удалось ошпарить противника неожиданным и дерзким ходом. А преследование неприятеля Румянцев докладывал так: Преследовавшие неприятели с лёгким войском генерал-майор граф Тотлебен в ночь меня рапортовал, что он через болото в лес к неприятельскому левому крылу казаков послал, чтоб кавалерию от пехоты отрезать, а он с гусарами и кирасирскими его императорского высочества полку довыми и эскадронами, кое весьма храбро себя оказали, посю в сторону болота построился. Неприятельская кавалерия, несмотря что казаки заезжают в тылу ретироваться стала, Но в то время она с обоих сторон казаками и гусарами атакована, расстроена, разбита, многие поколоты и в полон взяты, а сверх того целый неприятельский от прочих отделившийся кирасирский эскадрон двадцатью человек в казаков и пятнадцатью человек в гусар в болото вогнан, побит и пленен, которого стандарт в добычу взят. От всего места дали и мили за неприятелем погони была. Салтыков не упустил инициативу. Он отдал приказ перейти в общее наступление. Следуя примеру Румянцева, русские и австрийцы шли вперёд, не считаясь с усталостью. Прусские отступали беспорядочно, и к 7 часам вечера прекратили сопротивление. Самого Фридриха едва не захватили в плен. Русские и прежде всех Румянцев показали, что умеют действовать разнообразно, ставить перед противником неразрешимые задачи. Таких инициативных, решительных генералов у Фридриха не оказалось. Прусская система выглядела отлаженной, но шаблонной. Рабом канонизированной теории не был и Салтыков. К тому же русские явно превосходили и противника, и союзников австрийцев в физической силе и упорстве. Необходимо указать и на ещё одну причину победы. Энергичный Шувалов за прошедшую зиму сумел на славу перевооружить артиллерию. Русская армия получила гаубицы у совершенственной конструкции единороги, более лёгкие и скорострельные, чем прежние пушки. Теперь этих единорогов в армии хватало, и они значительно превосходили прусскую артиллерию. Именно огонь единорогов поверх русской пехоты остановил наступление Зейдлица на Большой Шпиц. Блестящие традиции русской артиллерии, которые со времён Ивана Грозного была одной из лучших в Европе, под Кёнигсдорфом дополнила новое заслуженное слав. Фридрих впал в отчаяние. Судя по всему, он искал смерть под Кёнигсдорфом. Ротмистр Притвец силой заставил короля покинуть поле боя. Гусары Притвица и Фридрих чудом ускакали от казачьего преследования. Шляпа Фридриха, доставшаяся русским, вскоре окажется в Эрмитаже, а в наше время в музее Сувора.